— Спокойно. — Таита положил руку ему на голову, и карлик постепенно успокоился. — Не нужно продолжать, если это так больно. Я должен рассказать тебе, только ты поймешь. Калулу глотнул воздуха и продолжил. Вода расступилась, и в волнах показались какие-то темные глыбы. «Вначале я принял их за чудовищ из глубин», — он показал на ближайший остров. Этого острова раньше не было. Гладь озера была открытой и свободной. Потом из глубин поднялись скалы. Остров, на который ты смотришь, родился из чрева озера, как дитя из материнской утробы. Рука, которой колдун показывал на остров, дрожала. Но это было еще не все. Воды вновь расступились. С дна поднялась еще одна глыба, вот это. Красные камни. Они сверкали, как металл в кузнечном горне. Вода, которую они раздвигали, шипела и превращалась в пар. Полурасплавленный камень застывал на воздухе. От них валил такой густой пар, что вокруг ничего не было видно. Но когда пар рассеялся, я увидел, что храм невредим. Все камни на месте, крыша не затронута. Однако фигура в черном одеянии исчезла. Исчезли и жрецы. Никого из них я никогда больше не видел. Красные камни продолжали раздуваться, как гигантский живот беременный, пока не стали таковы, какими ты видишь их сейчас. И из-под воды появились скалы и песчаная полоса у их основания. Калулу сделал знак, и одна из охранниц поддержала его голову, а вторая поднесла к губам выдолбленную тыкву. Карлик шумно глотнул. Жидкость, которую он пил, остро пахла и как будто сразу успокоила его. Он оттолкнул тыкву и снова заговорил. «Все это так меня поразило, что я бросился на утек по склону вниз от этой хижины. Он показал, по какой дороге бежал. И был возле той рощицы». Когда земля расступилась, и я упал в разверсшуюся подо мной трещину. Я хотел вылезти, но одна моя нога была сломана. Однако я почти выбрался, и тут земля точно пасть чудовищного людоеда, захлопнулась так же быстро, как открылась. Мои ноги зажала, кости раздробила. Два дня я лежал здесь пока меня не нашли уцелевшие жители Томафупы, Они пробовали освободить меня, но мои ноги были зажаты меж каменных плит. Я попросил сородичей принести нож и топор. Они держали меня, а я отрубил себе ноги и перевязал обрубки корой. Когда мое племя бежало из этих мест в болото Киоги, «Меня взяли с собой». «Ты вновь пережил ужасные события того дня», — сказал Таита. «Твои силы на исходе». «Я глубоко тронут тем, что услышал». «Призови своих женщин. Пусть отнесут тебя в Томофупу. Тебе нужно отдохнуть». «А что будешь делать ты, маг?» «Славный Мирен готов проверить...» Не расколится ли раскаленный камень, если обливать его водой? Я ему помогу. Гора дров у подножия каменной стены перегорела, превратившись в груду золы. Камень так раскалился, что воздух вокруг него мерцал и дрожал, словно мираж в пустыне. Четыре команды собрались наверху красных камней у четырех шадуфов. Ни у кого не было опыта в раскалывании скал, но таита все им растолковал готов маг послышался из глубины ущелья голос мирена готов крикнул в ответ таита качайте приказал мирен воины схватились за рукояти шадуфов и всей тяжестью налегли на них их головы поднимались и опускались в такт мерным ударом это хабари бил в туземный барабан Пустые ведра одно за другим опускались в озеро, наполнялись и поднимались кверху стены. Здесь вода выливалась в деревянные желоба, по которым спускалась по горбу стены и выплескивалась на раскаленный камень с противоположной стороны. Стену и работающих на ее гребне людей мгновенно окутали густые облака шипящего пара. Но работа ни на миг не прекращалась, и вода продолжала литься на камень. Пар шипел, сжимающаяся скала дрожала и ворчала. «Раскалывается!» — крикнул Таита. Мирена у основания стены не было видно в облаке пара. Но послышался его голос, приглушенный шипением пары и шумом воды. «Я сам не вижу! Пусть льют дальше, маг!» Люди у шадуфов устали, и Таита сменил их свежими командами. Они продолжали лить воду на раскаленную поверхность, и постепенно пар рассеивался, и шипение смолкало. Качайте! кричал Мирен. Таита снова сменил команды, потом осторожно подошел к краю и заглянул вниз, но подножие стены по-прежнему окутывал пар. Я спускаюсь. — сказал Таита работающим. — Не переставайте качать, пока я не прикажу. Он направился к ведущей вниз тропе и как можно быстрее спустился. Пар поредел настолько, что Таите удалось разглядеть внизу силуэты мирена и фен. Они теперь были гораздо ближе к стене и обсуждали результаты опыта. — Не подходите слишком близко! — крикнул Таита, но они как будто не слышали его. Вода все лилась вниз и смыла уже всю золу. «Эй, Мирен, есть толк!» — крикнул Таита, продолжая торопливо спускаться. Мирен посмотрел на него с таким комично-печальным выражением, что Таит рассмеялся. «Почему такая тоска?» «Все впустую!» — пожаловался в ответ Мирен. «Все усилия напрасны!» Он прошел сквозь облакопара пара, и приложил ладонь к камню «Осторожней!» — крикнул Таита, обожжешься — «Обожжешься!» Мирен отдернул руку и извлек меч. Коснулся камня острием. Фен стояла рядом с ним. «Целеханик!» — крикнула она. «Не трещинки!» Когда Таита оказался рядом с ними, они стояли на расстоянии всего лишь вытянутой руки от стены. Макс сразу понял, что Фен права. Красный камень почернел от огня, но был невредим. Мирен постучал по нему острием меча. Камень казался прочным. Мирен в ярости размахнулся и, вымещая свою досаду, нанес сильный удар. Хотя их окутывал теплый влажный пар, Таита неожиданно внутренне сжался. Его лицо и руки охватил холод. Он мгновенно открыл внутреннее око, и увидел, как покрытое черной сажей место, куда пришелся удар Мирена, покраснело. Оно словно раскалилось, и на этом красном фоне проступила кошачья лапа, символ Эос рассветный. «Назад!» — крикнул Таита, и с помощью голоса силы подчеркнул свой приказ. При этом сам он прыгнул вперед, схватил фен за руку и оттащил но для Мирена предупреждение запоздало. Хотя Мирен пытался удержать меч, его клинок снова пришел в движение и ударил в прежнее место. С треском, напоминающим звон разбитого стекла, участок непосредственно под кошачьей лапой взорвался, выбросив дождь осколков прямо в лицо Мирену. Это были маленькие кусочки, но острые как иглы, Мирен отпрянул, выронил меч и обеими руками схватился за лицо. Между пальцами показалась кровь и потекла по груди. «Отойдите!» — крикнул Таита людям, которые шли за ним и теперь пытались пробраться вперед. «Дайте место для работы!» А Фен, он сказал, принеси воды. Она бегом принесла колебас. Таита отвел руки Мирена от изуродованного лица. Фен в ужасе вскрикнула, но Таита знаком велел ей молчать. «Я по-прежнему прекрасен!»